Голос рассмеялся. Но даже если кто-нибудь сейчас здесь в ложе и узнал бы меня, продолжил он, то я уверен, что ни у кого из них не хватило бы мозгов сделать правильные выводы. Если ни считать этого назолева Лукаса Мантроза, ещё совсем немного, и он раскрыл бы меня. Ах, Джеки, даже ты не смог определить, что умер он не от какого-то там инфаркта сердца, а от коварных методов Марлея старшего. потому что вы люди всегда видите только то, что хотите. Ты подлый и противный человек. Писну кто-то из спогом позади меня. Маленький Роберт, ты сделал больно моему папе. Я почувствовала холодный поток воздуха. А что ты сделал с Квиндолин? Да, что? Вот в чём был вопрос. И почему не было ничего слышно от Кедеона? Раздался лязгающий звук, а потом щелчок застёгивающийся замков чемодана. всегда и в любое время готовы к делу хранители спасти человечество от всех болезней да я умираю от смеха презрительное охмыкание как будто человечество вообще заслужило это во всяком случае гвиндалин ты больше уже не сможешь помочь голос передвигался по комнате туда-сюда и до меня постепенно доходило с кем я имела дело даже если я и не могла этому поверить Она также мертва, как и лабораторные кресла, которых ты всегда скрывал, голос тихо рассмеялся. Что, между прочим, является сравнением, а не метафорой? Я открыла глаза и подняла голову. Но это вполне можно использовать как символ, или? мистер Уайтмен спросил, а я и тут же пожалела, что выдала себя. Никаких следов Гедеона. Только доктор Уайт без сознания лежит совсем недалеко от меня на полу, с лицом таким же серым, как и его костюм. А маленький Роберт озабоченно согнулся возле его головы. Гвендалин, всё-таки мистеру Лайтману стоило отдать должное, что он не закричал от испуга или вообще проявил какое-то небывалое волнение. Он просто стоял под портретом графа де Сен-Жермена с рукой на своём чемодане на колёсиках и с сумкой для лептопа и смотрел на меня. На нём было элегантное серое пальто с шёлковым шарфом. А солнечные очки он надвинул на волосы, как будто он Бред Питт в отпуске на пляже. На гравуре, на портрете он совсем не был похож. Я села, стараясь двигаться по возможности с достоинством, потому что пышное платье немножко усложняло ситуацию. И заметила, что меня положили на письменный стол. Мистер Уайтман щёлкнул языком, посмотрел на свои часы и отпустил свой очарова. «Необыкновенно неприятно», — сказал он. Я не смогла сдержать усмешку. «Не правда ли?» — спросила я.